28. Утро! поздоровался Осмола и помахал мне голубой рукой. Он стоял на кухне в расстегнутом блейзере спиной к морозильнику, как будто пытался прикрыть его своим телом. Доброе утро, ответил я. Не возражаете, если мы проверим содержимое морозильника? Спросил он. Стоит ли говорить, что вопрос был абсолютно бессмысленным? Осмола имел право смотреть что угодно и когда угодно. Это его работа. Я хотел повернуться к Йоханне и попросить ее снять замки с двери с морозильника, когда заметил, что они уже исчезли. «Пожалуйста», — после паузы ответил я. Осмола кивнул своему коллеге справа. Они явно обговорили всю свою хореографию заранее. Тот шагнул к морозильнику, распахнул дверцы. Осмола наклонился, чтобы посмотреть внутрь. По кухне пронеслась холодная волна. Осмола кивнул второму коллеге, тот подошел к нему — Осмола начал вынимать из морозильника продукты и передавать коллеге, который складывал их на металлический стол. «Лучше бы им не оттаивать», — услышал я голос у себя за спиной. Мы обернулись. Йоханна говорила очень серьезно. «Ну, разумеется. Она не знала, что я оставил на дне морозильника». Я бросил взгляд на Осмолу. Он держал в руках пакет с тридцатью замороженными бельгийскими булочками. Они могли быть использованы при совершении преступления, сказал он, помахав перед Юханной пакетом с булочками. Ее его слова явно не убедили. Надо бы увести ее с кухни. То, что должно сейчас произойти, подумал я, это моя ответственность и только моя. Можно ей вернуться в кафе? Посетители ждут, сказал я Осмоля. Там уже очередь скопилась. Осмала все еще взвешивал в руке булочки. Почему бы и нет? наконец решил он я посмотрел на юханну возможно по выражению моего лица она поняла что ей правда лучше удалиться она бросила на морозильник еще один почти оскорбленный взгляд и ушла осмол и офицер продолжали опустошать морозильник я заметил что второй офицер следил не за морозильником а за мной в отличие от морозильника у меня имелась пара ног офицер тихо переместился и встал между мной и кухонной дверью Ничего удивительного. Морозильник постепенно пустел. Вот на столе появились куриные крылышки. За пакетом с куриными крылышками лежал полный пакет круассанов, который я очень хорошо запомнил. Хотя нет, насчет круассанов я был не уверен, зато точно знал, что пакет, который в данный момент вынимал Осмола, один из последних. Я оказался прав. Он остановился. По моим предположениям, сейчас он смотрел на слой пенопласта — что могло смутить его, в лучшем случае, на несколько секунд. Но он задержался в той же позе дольше, чем я ждал. Когда он, наконец, сдвинулся с места, на его лице читалось разочарование, как у человека, который надеялся найти нечто ценное, но не нашел. Он вытащил из морозильника еще один пакет куриных крылышек. Я не знал, сколько таких пакетов появилось из морозильника. Я не находил себе сил их пересчитывать. Но их было много. Объем куриных крылышек, скопившихся на столе, более или менее соответствовал объему тела одного профессионального убийцы. Осмола нагнулся над морозильником. Его широкий торс исчез в его глубине. Я слышал, как он простукивает стенки и дно морозильника, проводя по ним пальцами. Судя по издаваемым звукам, он был недоволен. Анонимное письмо четко указывало именно на этот морозильник. Мне ли не знать? Ведь это я его написал. Через некоторое время Осмола выбрался из морозильника. Цвет его лица представлял собой нечто среднее между фиолетовой вишней и краснотой огнетушителя. Он болтался вниз головой добрых несколько минут при температуре минус двадцать градусов. «Осмотрим другой», — сказал он. «Пожалуйста». Я не знал, что еще сказать, ему или себе. Что это не совпадает с моими вычислениями? Это было бы слишком мягкой формулировкой. Второй морозильник также был полон замороженных продуктов. Я имею в виду замороженную еду. Я не перепутал морозильники. Заполняя морозильник в порядке обратном тому, в каком осмоле его опустошал, я своими глазами видел, что тот морозильник, в котором, по моим прикидкам, должно было находиться нечто не совсем обычное, был именно тем, в который я это нечто и положил. Но сейчас это был обычный морозильник, не больше и не меньше. Когда я закончил, пальцы у меня не гнулись от холода. Осмола отослал офицера в форме прочь. Наверное, работать над более срочными делами, не имеющими отношения к бельгийским булочкам и сотням коренных крылышек. Он внимательно осмотрел всю кухню, но ничего не трогал. Я знал, что он ищет, но также знал, что в шкафах и на полках он этого не найдет. «Помните фотографию, которую я вам показывал?» — вдруг спросил он. Я сказал, что помню. Вы видели этого человека после нашего разговора? Нет, покачал я головой. Он сделал несколько быстрых шагов к кухонной двери, повернулся, отвернул назад рукава своего блейзера и потянулся. К его лицу вернулся привычный мертвенно-серый оттенок. Вы так и не спросили, что мы ищем. Я предположил, что вы знаете, что ищете, честно сказал я. Осмола на миг задумался. Похоже, мой ответ его удовлетворил. «Действительно», — сказал он. «Большего я сказать не могу». «Как и я». Я понял это, когда заново заполнял морозильники. Именно в этот момент у меня зазвонил телефон. Осмол это знаком, развернулся, толкнул дверь и исчез в кафе. Я видел, как он своей тяжелой поступью решительно шагает к холу и дальше к выходу. Я достал телефон неизвестный номер. Я решил принять звонок, рассудив, что крайне маловероятно второй раз за день получить сюрприз. Оказалось, я могу крупно ошибаться.